Такой поворот несколько встревожил. Примечание. Чувства, которые разделяли и многие журналисты, п о б о я в ш и е с я з а л я п а т ь грязью свои новые туфли и подвергнуться нападению фазанов. Конец. п р и м е ч а н и я Как истинный гражданин Анкмарпорка он несколько терялся за пределами города. Однако, как напомнил ему Мукриц, после поездки в Столад по обычной дороге гости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 По бокам толпились зрители. Со стороны города рельсы упирались в огромный амбар, где до чисто отмытые под мастерье Дика выстроились по обе стороны закрытых дверей вместе с духовым оркестром, которого почти не было слышно за строительным шумом. м о к р и ц с фон л и п ф и к был первоклассным мастером торжественных церемоний и приветствовал гостей вместе с Гарри королем и Юффи. Был тут и лорд Витинери, держатель страховочного пакета акций железной дороги, в сопровождении стук по стука, который не пропустил бы такое событие ни за какие ковришки. И королева Келлистоладская. Примечание. Протектор восьми протекторатов и императрица длинной узкой спорной полосы к пупу от стокерига. Конец примечания.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 Залов ожидания было на самом деле два: первый для мужчины семей, второй для одиноких дам. Как и следовало ожидать, ю ф и т в е р д о стояла на том, что железная дорога во всех аспектах должна быть чистой, безопасной и в буквальном смысле гигиеничной. Тема, которая была ей очень близка. Конец примечания. А потом ожидание подошло к концу.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 За паровозом, постукивая, тянулись десять вагонов и экоедива. Некоторые были крытыми, заморгали вспышки иконографов, и железная ласточка плавно прошла по рельсам и остановилась напротив платформы. м о к л е ц подождал, пока стихнут аплодисменты, и провозгласил: «Дамы и господа, не стесняйтесь, поднимайтесь на борт».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 Дик любил рассказывать о ж е л е з н о й л а с т о ч к е и обо всем остальном, что касалось паровых двигателей, но он был прямолинейным юношей, а пресса равнин сто сожрала бы за живо прямолинейного человека, не ведающего осторожности. Зато Мокриц, особенно в присутствии прессы, был не прямолинее й н е мешка калейдоскопов. Пока шла беседа, Мокриц, как нянька, не отходил от Дика.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 который набил руку на привратном истолковании своих собеседников и обращении сказанного против них же, а псевдо Полис ненавидел Анкмарпорк мстительно и завистливо. Мокриц, шагая к ним самой быстрой в мире беззаботной походкой, как раз успел услышать вопрос Хардвика. Что ты, господин Кекс, скажешь людям, которые боятся, что от шума и дыма лошади сойдут с ума, а коровы и овцы не смогут выносить потомство? Честно говоря, не знаю, отвечал Дик. Никогда не было таких проблем здесь на равнинах. Когда я проводил испытания, лошади с соседних полей пытались обогнать железную ласточку на перегонки с ней, то есть бегали, и, по-моему, им было весело.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 но все равно желаю тебе хорошей поездки, господин Хардвик. А сейчас, если ты не возражаешь, мне пора в кабину. Да, и я разгонял железную ласточку больше, чем до тридцати миль в час, и только обгорел на солнце. Доброго дня, господин Хардвик. н а слаждайся поездкой. А потом он покраснел, заметив притихшую толпу вокруг, и сказал. и з в и н я ю с ь перед дамами за выражение, прошу прощения. Совершенно не за что извиняться, господин Кекс, отзвалась сахариса Резник, журналистка правды. Думаю, все собравшиеся здесь дамы меня поддержат, если я скажу, что мы признательны тебе за твою п р я м о т у А поскольку сахарисса была не только всеми уважаема, буквально до степени религиозного поклонения... Но и неизменно вооружена остро заточенным карандашом, остальная публика тоже вдруг обнаружила, что испытывает большое уважение к Дикукексу за его непритязательную манеру речи. На борту вниманию публики предстало много чудес, в том числе и роскошные уборные. Еще одно детище Юфи, удивившее даже Мокрица. Ему было любопытно. Что скажет пресса от а л а н т е Юфи к организации железнодорожных путешествий? Художественный редактор «Правды» порой бывал очень изобретателен. Примечание. В итоге заголовок был такой: «Как расслабиться в поезде?» И, видимо, господину Деслову с супругой пришлись по душе санитарно-гигиенические условия. Конец примечания. н и ч у т ь не хуже, чем в самых дорогих гостиницах, сказал мокрец на ухо с ы р Угарри, который вышел из кабинки, светясь от гордости. Гарри заулыбался. Это ты еще в дамские не заглядывал, господин фон л и п в и к Ароматы, подушечки, настоящие цветы в вазе. Не дать не взять будуар. Полагаю, отходы будут сбрасываться прямо на рельсы?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 Восторг и восхищенные возгласы. И тут поезд не въехал на первый на пути мост. Мокриц задержал дыхание, когда поезд замедлил ход практически до полной остановки. Большой тролль помахал красным флажком и радостного всеуслышания объявил. Примечание: а когда тролль говорит что-то во всеуслышание, то слышат действительно все.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 Еще помнили те дни, когда увидев тролля, они испугались бы, или, если они были гномами, захотели бы дать ему пинка в ладыжку. А теперь тролли были среди них. Они строили железные дороги и чувствовали себя как дома. Мокриц обвел взглядом вагон первого класса, где сидел лорд Витинери. Вот. Открыто похвалив Юфи за ее роль в организации и оформлении, давал свои обычные вежливые, отвлеченные ответы на вопросы журналистов, жадных до цитаты. Но м о к р и т заметил, что Патриций улыбался, как дедуля при виде новорожденного внучка. м о к р и ц встретился с ним взглядом, и ему показалось, что его светлость мимолетно подмигнул ему. м о к р и ц скивнул. И тем дело и кончилось, но он надеялся, что за это можно было отпустить ему хотя бы один грех. Рисмерти за одну жизнь был бы уже ч е р е с ч у р Но день стоял хороший, светило солнышко, и железная ласточка мчалась по рельсам, а две лошади в поле у железной дороги пытались бежать с ней на перегонке. И по делом господину Хардвику. и чтоб ему пусто было, ведь ласточка д о м ч а л а по пологим склонам до города под верха, где поезд сделал остановку, чтобы пассажиры насладились всеми благами капустной гостеприимности. После этого путь до самого Анкмарпорка, который издали манил своими тонкими дымовыми пальцами, пролетел быстро. Поезд пересек новенький чугунный мост через реку а н г И со свистом подъехал к участку Гарри Короля, где д у х о в о й оркестр исполнил национальный гимн «Мы всех вас купим и продадим» под аплодисменты поджидающей толпы. Вечером на банкете к первым железнодорожным путешественникам присоединились другие высокопоставленные Анкмарпоркцы и с т о л а ц ы В заключении своей речи сэр Гарри объявил, что следующим городом куда проведут великолепную железную дорогу, станет Щебатан, и он надеется, что это произойдет в очень скором будущем. Под громогласной о в а о д и е а м и Гарри предложил тост за Щебатанского посла Мсье ж и л е т т а и за этим последовали новые тосты, в том числе за саму железную ласточку. Лорд Витинари высказал мнение, что день был очень продуктивный.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 имели право находиться где угодно и смотреть на что угодно. Они вышагивали нога в ногу, и Фред к о л о н сказал: «Я слышал, они хотят проложить дорогу в Щебатан. Моя старушка вечно мне на мозги капает, чтобы съездить туда в отпуск. Ты меня поймешь, Нобби? Ты ж почти женатый человек с обязательствами.»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 А сам вернулся к найму стрелочников, молоточников и других рабочих. И очередь снова задвигалась. Казалось, никто не хотел оставаться в стране от железной дороги. Мокриц подпрыгивал в седле глиняной лошади, которая везла его обратно в а н к м а р п о р г Ему казалось, что он целую вечность провел в переговорах с землевладельцами, которые требовали сумасшедших денег за то, что совершенно очевидно пошло бы на пользу региону. На этот раз путь лежал в Щебатан, до которого было раз в восемь дальше, чем до Столата. А когда м о к р е ц с н е в е л переговоров с землевладельцами, он вел переговоры с з е м л е м е р а м и которые были хоть и не жадными. зато невыносимо скрупулёзными. Они отвергали варианты маршрутов как слишком крутые, слишком болотистые, слишком пересушенные, слишком подверженные затоплением. А один участок вовсе оказался заполнен зомби. Получившийся маршрут мог сойти за след змеи, ползущий по ландшафту от одного подходящего участка земли до другого. И все хотели, чтобы железная дорога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 Требовалось в м е ш а т е л ь с т в о политического гения Витинери, чтобы расставить все по своим местам и напомнить, что строительство железной дороги, конечно, началось в Анкмарпорке, но если другие города хотели воспользоваться ее плодами, ч то ж, пожалуйста, это будет в некотором смысле и их дорога, ведь там, где есть прямой рейс, должен быть и обратный. Политика. в и т е н р и обожал это.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 Не нужно жить в Анкмарпорке, чтобы работать в Анкмарпорке. становилось все в о с т р е б о в а н и е недвижимость в столате. Мысль об уютном уголке в деревенской местности, вдали от городской суеты, при наличии удобного транспорта от Анкмарпорка вдруг стала выглядеть весьма привлекательной. Многочасовые скачки на глиняной лошади благотворно сказывались на способности мокрица творчески мыслить.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 Так сказали бы в щ е б о т а н е Тем не менее сами паровозы не теряли своей важности. Мастерские Дика Кекса в Швайнетауне, т а или в себе еще много чудес, которые погрузили в вагоны прицепленные к неведающей усталости ж е л е з н о й ласточки. Теперь она отделила свой просторный амбар с двумя новичками, которые Дик окрестил с к о р ы м и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 Через считанные минуты после возвращения в а н г м а р п о р к м о к р и ц а подхватил восторженный Гарри, чтобы показать последнюю разработку. Уворачиваясь от искр, они добрались до двери гигантского амбара с паровозами, охраняемого одним из тяжеловесов Гарри, который смотрел из подлобья даже на собственного шефа. Он был человеком, во всяком случае походил на человека, а Гарри...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 У него есть уголовное прошлое. Он же охранник. И мне он нужен. Вокруг ошивается столько н а р о д а пытаются пролезть, особенно по ночам. А официальная охрана, стража, големы, с т о р о ж е в ы е псы рождает у ему б у м а ж н о й в о л о к и т ы тогда как угроза разбирается с угрозами. Не грози угрозе, и угроза тебе не угроза, как моя бабушка говорила. Гарри хохотнул и добавил: «Не бойся, господин фон л и п в и к Я ясно дал ему понять, что тебя убивать нельзя, не сегодня». м о к р и ц принял э т о в о в н и м а н и е и бросил последний взгляд на угрозу, которую специально для него скроил особу свирепую мину в качестве напоминания, что на свете есть множество вещей, которые можно сделать с человеком, так его и не убив.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 Да знаю, знаю. Мы все из кожи вон лезем, чтобы выполнить заказ витинари на щебатанскую ветку, хотя лично я лобстеров как-то недолюбливаю. Но ради того, чтобы выдрузить у них флаг Анкмарпорка и все такое, да и понятно, что если мы здесь будем получать самую свежую рыбу и морепродукты, то все будет в шоколаде или, как они бы сказали, в улитках.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 Первые иностранцы с собственной железной дорогой. А Эмили говорит мне, что пощебатанский железной дорога звучит как название карточной игры. Это прямо про твою ляам, верно? Только убедись, что у тебя припрятан туз в ляманш, господин фон л и п в и к Договорились? Ляманш. Юфи учит меня б а л а к а т ь как лобстры. е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 Ненавижу работать с людьми, которых я не могу уволить. Это противоестественно. Это был долгий день после долгих недель и еще более долгих месяцев, и тем вечером Мокриц с огромной радостью переступил порог собственного дома, страстно желая оказаться в роскошной постели с балдахином, на которой был матрас, набитый не соломой, и подушки настоящие подушки.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 Беседовала с из сумерек темноты. Симафорная компания предоставляла равные возможности всем желающим, особенно когда речь шла о кадрах, которые могли вскарабкаться по скелетообразному каркасу к л и к б а ш н и и, добравшись до цели, усесться на маленький стульчик и к о д и т ь как черти, при этом ч е р т я м и не будучи, хотя их внешность и говорила об обратном.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 Чего? Горсоны по щ е б а т а н с к и но не волнуйся, большинство из них говорит по марпоргски. И знаешь почему? Потому что никто из нас не удосуживается выучить щ е б а т а н с к и й Неважно, как их называют. Как только там проложат железную дорогу, я смогу хотя бы чаще приезжать домой. Мокрить замолчал, чтобы проглотить еще один кусок пирога. Кстати, у Гарри только что получил клик.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 Особенно когда ребята совсем неопытные и в смене нет гоблинов, а еще там и все г н о м и ш а х т ы на медянке. Не сомневаюсь, что железная дорога им пригодится. м о к р е ц нахмурился. Ребята говорят, что это невозможно. Слишком крутой подъем и к тому же л а н к р с к и й мост не выдержит веса поезда. Извини, но полагаю, можно сказать его величеству.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 объявил Думинг Тупс, п о п и в а я чай в необщей комнате незримого университета. Только выглядит как волшебство. Значит, надо запретить, решил главный философ, поддевая целый пирог на вилку. Выглядеть как волшебство – это наша работа. Что ж, сказал, н а в е р н о чудакули, демонстративно пропуская его слова мимо ушей.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 Доктор Газон осмотрел м о к р и ц а и спросил: "Ты сам-то помнишь, что произошло, а, господин фон л и п в и к Нука, давай вставай, посмотрим. Можешь ли ты ходить?" Мокриц выяснил, что ходить может, и сильно пожалел об этом. Всё тело, как будто было одним сплошным синяком, но медсестры помогли пациенту удержаться на ногах и не спеша довели до соседней палаты.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 Да нет же! Не могло этого произойти на самом деле, или могло? Но плачи и крики вокруг говорили об обратном. Женщины лезли с поцелуями и совали ему деток, чтобы и они сделали то же самое, а мужья в то же время на перебой жали м о к р и ц у руки. Недоумение клубилось в нем, как паровозный дым, а д о р о г а я стояла рядом, украдкой улыбаясь.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 Ты просто не мог сдержаться, да? Это точно какой-то наркотик. Ты не успокоишься, пока кто-нибудь не покусится на твою жизнь или пока ты сам не окажешься в эпицентре катастрофы, от которой, конечно, славный м о к р и ц с фон Липфиг спасется в самый последний момент. Это какая-то болезнь? Что-то врожденное? м о к р и ц с сделал жалобное лицо, как умеет только мужья и щенки. Хочешь, чтобы я перестал? – спросил он. Если хочешь, я перестану. п о Висла пауза, но потом дорогая сказала: «Вот, г а д ё н ы ш как же я могу тебе что-то запретить, если ты успокоишься, ты уже не будешь мокрицем фон Липвигом». Он собрался возразить, но в этот момент распахнулась дверь и в о р в а л а с ь пресса.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 Но мы в ближайшее время поставим о г р а ж д е н и е вдоль всей линии. Нужно понимать, что к нам стекается слишком много людей, о р и г и н а л ь н о е сочетание живого пара и скорости притягивает их как магнит. Очень опасная новинка, господин фон л и п в и к ты не находишь? Как же, господин Деслов, все старое когда-то было новым, и пока не было как следует изучено, тоже таило неизвестности и опасность. Но также верно, как то, что ночь сменяет день, рано или поздно все новое становится частью жизни. Поверь мне, тоже произойдет и с железной дорогой. Мокриц не сводил глаз журналиста, который тщательно записывал его слова и успел подготовиться к следующему вопросу. Сталатские равнины п о л н я т с я жалобами старшего поколения. Старики боятся шума и скорости, а еще поезда приносят с собой дым и копоть. Наверняка все это представляет опасность для нашего славного города. м о к р и ц одарил его улыбкой, думая про себя: ну вот опять место, которое ты изволишь называть нашим славным городом.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 Я могу соврать ради развлечения, рекламы, банального соперничества, личной выгоды и всей общей радости, но сейчас я говорю правду. Повисло молчание, которое нарушил хриплый голос Гарри. Ведь знаешь, что я сам дедушка. Старшая порадовала, внук и внучка, и меня не так просто пронять, приятель. Но сейчас всего так и колотит. Гарри вышел и з з а стола, и из глаз у него текли слезы. И в этом разбираешься, господин фон Липвик. Так скажи, пожалуйста, что мне сделать? Мокриц не ожидал такой реакции, но ответил без колебаний. с о б е р и с ь Гарри, приказал он. Это инженеры и тому подобная публика разбираются в кузнечных мехах, в высоких скоростях и вращении колес. А для большинства людей такая прыть, что лошадь, закусившая удила. Сколько горожан каждый год получает травмы, когда старому л о м о в о м у коню Доббину в очередной раз в з б р е д е т в голову пошалить прямо посреди улицы. Мой совет: закрыть на неделю аттракцион с ласточкой на техническое обслуживание. Все привести в порядок, убрать из подног острые предметы, поставить какой-нибудь забор.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 Но Мокриц уже не мог остановиться. Им нужен будет хороший обзор. Подошла бы смотровая вышка или кликбашня, чтобы сразу подать сигнал машинисту. Спроси у Дика, у него голова светлая, он придумывает новые устройства быстрее, чем успевает их начертить. И вот еще совет: сделай что-нибудь с этими старыми грязными вагонами для скота, которые цепляют класточки. Для зверинца был бы в самый раз, но у твоих посетителей должны быть условия не хуже тех, что мы предоставляем на с т а л а ц к о м направлении. Ш -ш -ш -ш. Точно. Больше элитных вагонов и м о к р е ц так и видел, как подмигивают ему деньги. И вот еще мысль для тех, кто не может назвать себя б о г а ч о м но кому очень хочется. Почему бы не сделать вагоны и для них? Не нужно шика, но пусть они будут ощутимо лучше, чем самые дешевые вагоны, которые, наверное, останутся вообще без крыш. Это даст пассажирам цель, к которой к можно стремиться, а тебе очередной прирост прибыли. Вся мощь самого грозного взгляда Гарри короля устремилась на м о к р и ц а Господин фон л и п в и к чтоб мне провалиться, а ты опасный человек. И делаешь так, что люди начинают заноситься не по чину, а это кажется подозрительным и вызывает беспокойство. Что еще хуже, они заставляют очень сильно нервничать. К удивлению Гарри м о к р и ц подпрыгнул в воздух и закружился. Да, да. Так и надо делать, и лорд Витинери это знает. Он верит, что люди должны стремиться к самосовершенствованию во всех аспектах. Я вижу это как н а я в у Гарри, п о б р а з и юношу, который приглашает свою возлюбленную на поездку по железной дороге, и о смеливается потратить лишние шесть пенсов, чтобы купить места в вагоне классом повыше. Да, он не толстосум.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 Точно так же, как и в состав его государства побратима Анкмарпорка входила столица, несколько теоретически автономных г о р о д о в с а т е л л и т о в которые соперничали друг с другом в развитии, неопределенное количество других населенных пунктов, припирающихся друг с другом и раздутых от чувства собственного величия, а также множество усадеб, приходов, ферм, виноградников, шахт, деревень, дорог.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 Строго говоря, щ й б а т а н и а н г м а р п о р к стали з а к а д ы ч н ы м и друзьями после много вековых конфликтов преимущественно по таким поводам, которые впоследствии оказывались несущественными, мелочными, ошибочными или, откровенно, ложными. Раньше, чтобы перемещаться между этими странами, нужен был паспорт, но с тех пор, как лорд Витинери вступил в должность...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 р е к о м е н д и р о в а н н ы й к щебатанским правоохранительным органам, который выучил з д е ш н и е наречие на улицах Анкмарпорка. Ио капитана Пикша объяснял дилему, м вызванную щебатанскими традициями землевладения, за пинтой некрепкого пива. Они называют это ле п а т р и м о н и я Это значит, что все отпрыски должны получить кусок земли, когда мамка и папка помрут.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 Но после полумесяца чуть не доконавших его торгов за каждый клочок земли размером с носовой платок он был готов опустить руки и вернуться в а н г м а р п о р г Он переживал, что Гарри останется недоволен, а что еще хуже останется недоволен Виетинари. Но может Мокрицу повезет, и ему еще удастся о т б о л т а т ь с я Мрачное настроение Мокрица чуть прояснилось. Когда он приблизился к небольшому, но процветающему имению, принадлежащему маркизу де б л а н м а н ж е известному виноделу, маркиз был одним из последних землевладельцев в списке мокрица. Он женился на уроженке а н г Марпорка и имел личный интерес в том, чтобы его отборные вина добирались до покупателей без задержек и с минимумом тряски, которая пагубно сказывалась на вине. Осле нынешних перевозок в экипажах по дорогам и с п е щ е р е н н ы м р ы т в и н а м и бутылкам требовалось отлеживаться в темных погребах еще месяцами. Маркиз пригласил мокрица на обед. Подавали нечто, что он назвал фьюжен гурме, спате без всяких аля, лобстера с пюре на второе и превосходный пудинг с изюмом на десерт. Сочетание блюд.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 И когда разойдется новость о железной дороге, цена будет взлетать до небес, и тебе, как говорит моя жена, придется р а с к у ш е л и т ь с я до лане. Так что могу советовать подыскать другой дороги до столицы, если хочешь у п р а в и т ь с я раньше, чем лес винья полетят. Маркиз задумался ненадолго и прибавил: «Пойдем в мою библиотеку, я покажу тебе некоторые карты».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 А у них большие скандалисты, строптивцы и нередко пьяницы. Они делают собственное вино, мондью. Маркиз задумался и поправился. Винный напиток, пожалуй. Звучит не так уж и страшно, заметил м о к р е ц Да ну, они делают вино из улиток. Лодыстен, как вы, Анкмарпоркцы их зовете.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 Увы, не все так просто. Мы не хотим проблем, но правительство медлит, когда речь заходит о зачистке, потому что между разбойниками и правительством столько общего, что они в любой страна могут оказаться в з а и м о з а м е н я е м ы и Вижу, ты улыбаешься, господин фон л и п в и к Я сказал, что т о смешное. Много ли там разбойников? Хватает. На местности ми кишит жуткие разбойники, которые, шутя, пойдут на убийство, если думают, что им сойдет эту с рук. Но раз ты так торопишься, господин а н к м а р п о р к боюсь, придется тебе очищать сланник от бандитов самому. Но ты все еще улыбаешься. Будь так добр и поделись шуткой. Пресловутое а н к м а р п о р к с к о е так называемое чувство юмора, увы.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 о к л о н и л с я обоим, поцеловал м а р к и з и руку и сказал: "Благодарю вас за ваше гостеприимство, помощь и информацию. Мне пора отчаливать. Я хочу успеть на ночной рейс до Анкмарпорка. Но что-то подсказывает, что благоприятные обстоятельства скоро возьмут верх. Я чувствую, что они буквально витают в воздухе. В Анкмарпорке было полно г н о м и х баров. больших и маленьких на любой вкус. Олумрак, грязные крысы пользовался особенной популярностью среди гномов, которые предпочитали заведения в традиционном стиле и категорически возражали против зонтиков в напитках. Какой нам прок от поджога в кликбашин? Моя бабуля живет под такой башней, и с е м а ф о р щ и к и разрешают ей бесплатно посылать клики. Из тени раздался голос.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 Может и так, но в железодорожники н берут и тролли и даже гоблинов. г о б л и н о вы в слышите? Пакость какая! Нас вытесняют. Король под горой продал в и т е н р и свою душу с потрохами, и глазом не успеешь моргнуть, как они положат рельсы в Убервальд и все наши шахты займут вонючие гоблины. Если сейчас мы не постоим за себя, да, проклятые гоблины!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 скажу без о б и н я к о в к о е кто хочет помешать железнодорожному прогрессу. Мокрица объяснил Гарри ситуацию с наследным землевладением и выказал с мнение, что раз огромные территории Стланника не принадлежат никому, они принадлежат всем, а значит, рельсы можно проложить прямо там. Оставалось только решить вопрос с разбойниками. Выражение лица Гарри.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 п у з ы р е м ты понимаешь, он уже не так молод, как хотелось бы. Гарри прорычал в ответ. Знаю, Юффи, но сейчас я полон сил. Господин фон л и п в и к я свист, но ребята и Големов и встретимся на этом месте завтра, ровно в семь утра. Дома дорогая сказала. Это естественно о п р о м е т ч и в ы й поступок. Ну иначе он бы и не пришел тебе в голову, я угадала. На самом деле р е й д предложил сэр Гарри. Соврал Мокриц. Для него это станет своеобразным последним приветом молодости. Но ему пришлось буквально руки мне выкручивать, чтобы я согласился. Честное слово, не будь м о е имя Мокриц л и п в и к Но видела бы ты его лицо. Ты Мокриц фон л и п в и к И самки п и ш ш ь энтузиазмом, не правда ли? У тебя же все на лице написано. Ну, не совсем, ответил м о к р е ц Но ночь обещают безлунную, и увидеть Гари и его товарищей в действии, вероятно, будет очень познавательно. Но ты, конечно, ничего не слышала, ладно? На лице Доры Гаи изобразилось очаровательное непонимание. Чего не слышала? Главное, Мокриц, если случится мясорубка, постарайся вернуться домой в исходном состоянии. На следующее утро у дома Гарри короля ожидали две большие кареты, в которых сидела компания его дружков. Мокриц недоумевал, как Гарри удалось собрать их за такой короткий срок. Но потом он вспомнил обо всех д е л и ш к а х которые Гарри проворачивал в старые греховные времена.